Глава третья. В Академии я провел без малого две недели, так что даже успел себя снова почувствовать курсантом. Как и обещал Кочетков, вопрос с отдельной комнатой для меня он решил. Не прошло даже нескольких минут нашего разговора с начальником Академии, и Беловин уже сам предложил мне вариант одиночного проживания. Он сказал, что так будет лучше для всех, и я в этом был полностью с ним согласен. В общем, вечером того же дня я уже перебрался в академию. Только забрал дома все необходимое, тосика, и переехал в учебные заведения. Плюшевый, конечно, был не в особом восторге от переезда, так что пришлось ему купить планшет, чтобы он мог смотреть свои сериалы. Кстати, в последнее время он подсел на них конкретно и теперь следил не только за героями полиции Москвы, но также был в курсе, что происходит у персонажей скорой помощи, дежурной части и даже следил за приключениями строптивой служанки. Последний сериал меня настораживал. Если так пойдет и дальше, то он переключится на похотливых горничных А это уже перебор. Как бы там ни было, но мой подарок превратил Плюшева в покорного и верного друга, который был готов потакать любым моим прихотям. Даже такой глупости, как переезд в академию, пусть и временный. Все то время, пока я был в обучении у Жданова, с Софьей мы не виделись ни разу. По официальной версии, она была на больничном — Хотя я думаю, что это не так. Одаренных целителей в департаменте было достаточно, чтобы довольно быстро убрать все повреждения с ее лица. Просто она не хотела лишний раз наблюдать мою физиономию. Впрочем, так даже лучше. Дурные мысли могли бы меня отвлекать от процесса. Кстати, буквально через два дня, как я заселился в академию, Меня навестила Екатерина. Она приехала в Саратов всего на несколько часов, чтобы увидеться со мной и забрать артефакт. Разумеется, девушка рассыпалась в благодарностях и все такое, но как-то слишком быстро и на ходу. Она постоянно дергалась и боялась опоздать на самолет. Кроме того, телефон у Салтыковой не умолкал ни на минуту. Она, конечно, извинялась и объясняла, что была в командировке, а теперь скопилось много нерешенных вопросов, но тем не менее. Буду надеяться, что ее обещание компенсировать суетливый обед нормальным ужином — не пустой звук. По крайней мере, нам удалось хотя бы вместе пообедать и немного поговорить. Может быть, и в самом деле у девчонки проблемы глобальной важности. Ну а Жданов все две недели пил из меня кровь, как самый настоящий вампир. Не давал покоя ни днем, ни ночью. Иногда случались дни, когда я даже не ходил в столовую после очередной тренировки, просто приходил и валился в кровать. Сил не было совсем, ни физических, ни моральных. Он действительно был мастером своего дела — и вытряхивал из меня все, на что я был способен. Поначалу мне приходилось очень непросто, но постепенно дело сдвинулось с мертвой точки. Сначала наставник добился того, что мои старые заклинания стали намного мощнее, а энергии на них я тратил гораздо меньше. Теперь мой огненный шар был очень опасной штукой и мог доставить врагам большие проблемы. Или, например, огненный элементаль, который на моем новом ранге практика стал просто каким-то монстром, в два раза больше и эффективнее прежнего. Разумеется, не обошлось и без новых заклинаний. Правда, их было всего два — лавовый элементаль и огненный шторм, но и это было большим успехом. Жданова пришлось хорошо со мной поработать, пока я понял, как должен преобразовывать магическую энергию Соколова, чтобы вместо огненного элементаля у меня получился лавовый. Но ведь главный результат, а он был, и мой наставник считал, что справляюсь я неплохо. Когда мы расставались, Глеб Александрович все-таки меня похвалил и с сожалением сообщил, что когда придет время, на следующий ранг он меня поднять уже не сможет. Чтобы стать наставником, мне придется подыскивать себе грандмастера-стихийника, а это непросто. В Российской империи их не так чтобы много. Но меня пока эти проблемы мало беспокоили. До этого времени еще много воды утечет. После того, как я закончил со своим магическим рангом, дел в Саратовском княжестве у меня не осталось. Да и времени было мало. С каждым днем приближался тот момент, когда мне нужно будет явиться в департамент Великого Московского княжества, знакомиться со своим новым начальством. В оставшиеся дни я закончил ремонт в доме, который снимал до этого. Сдавать его снова в полуразрушенном виде особого смысла не было. Деньги за его восстановление с меня бы все равно содрали, так что лучше его самому отремонтировать. в несколько раз дешевле обойдется. Еще я отправил в Москву бьянку, которую там уже неделю как дожидались Варвара с Лизой. И, собственно, все. Когда я сам вылетел в столицу, у меня в запасе оставалось всего пара дней до момента начала службы. Их как раз хватит, чтобы навестить столичные магазины одежды и прикупить себе что-то в духе времени. Боюсь, мой нынешний гардероб будет казаться там не самым актуальным, так как я давно его не обновлял. Кроме того, в столице я хотел обзавестись собственным автотранспортом. Одну машину я хотел взять в аренду, чтобы усадить на нее водителя, а вот вторую хотел купить для себя лично. Сидеть с комфортом на заднем сидении — это, конечно, хорошо, Только иногда хочется и самому погонять. Благо, я уже мог позволить себе небольшие мужские радости. В аэропорт Владыкин пожелал отвезти меня лично, так что перед вылетом мы с ним еще распили бутылку коньяка, чтобы дорога была легкой. Затем он пообещал в скорости навестить меня в столице, и на том мы расстались. После горячительного дорога и в самом деле показалась не самой тяжелой. Практически весь полет я сладко спал и проснулся, когда меня разбудила симпатичная стюардесса и сообщила, что мы уже в Москве. Меня ждала машина, которую наняла Варвара. Кстати, надо будет подумать, может быть, стоит завести себе симпатичную помощницу какую-нибудь? такую, чтобы с головой дружила. А то пока я объяснял Варваре, что мне от нее нужно, нервных клеток истратил больше, чем за все время обучения со Ждановым. По хозяйству тетка, конечно, хорошо управлялась, а вот со всем остальным, в общем, относительно помощницы, нужно будет подумать». Отправить женщин в Барвиху за несколько дней до моего приезда было очень правильным решением. К тому моменту, когда я приехал, мое владение уже совсем не выглядело таким же покинутым и немного мрачным, каким оно показалось мне в прошлый раз. На входе меня встречал бравый Никодим с лихо закрученными усами. Запах от него я не почувствовал, Но мне все равно показалось, что он малость выпивший. Вот же паршивец. Как он умудрился так, чтобы запаха не осталось? Надо думать, что это некий профессиональный навык. Затем мне на грудь бросилась Варвара и принялась содрогаться в рыданиях, приговаривая между схлипами, что я повзрослел, возмужал и стал похож на батюшку еще сильнее. Глядя на нее, даже Бьянка не удержалась и пустила слезу. Последней к ним присоединилась Лиза, которая к моему приезду навела эффектный макияж. Правда, теперь тушь у нее потекла по щекам, но, по крайней мере, она старалась. Остановить бесконечный поток женских слез мне удалось минут через десять, да и то это сделал не я, а Тосик, которому надоело сидеть на одном месте. Увидев его, Варвара перекрестилась, а счастливая Бьянка схватила Плюшевого на руки. Белисимо Бомбини!» — сказала она, сдавив зверюшку так, что большие зеленые глаза Тосика чуть не вылезли из орбит. «Карамба! Димир!» Пытаясь спастись, он протянул ко мне лапки, но я решил оставить его с дамами. Уж лучше плюшевый, чем я. На всякий случай я погрозил Никодиму пальцем и пошел в дом. Начнем потихоньку обживаться. Департамент Великого Московского княжества располагался в очень примечательном здании — которое было похоже на небольшую средневековую крепость. Хотя по нему и было видно, что это не историческое наследие столицы, а новодел, построено было очень неплохо и выглядело внушительно. В новой форме с нашивками капрала я топал по длинному узкому коридору, и мои шаги отдавались вокруг гулким эхом. Не знаю почему... Но обстановка внутри департамента неуловимо напоминала мне Саратовскую академию мироходцев. Было что-то схожее. Меня ждали в кабинете 217 к 10 часам утра, и я прибыл вовремя. Для приличия постучал в дверь, но не дождался приглашения и вошел внутрь. Обстановка внутри довольно большого кабинета была весьма аскетичной. длинный стол вдоль которого в два ряда тянулись стулья, длинный кожаный диван, несколько шкафов и огромный аквариум в пол стены. Вот и вся обстановка. Правда мебель из какого-то розового дерева, которое я вижу впервые, а в остальном все довольно просто. В конце стола сидел мужчина примерно сорока лет. У него было худое, немного вытянутое, бледное лицо, но при этом какой-то удивительно острый и колючий взгляд. В какой-то момент мне показалось, что если он задержит его на мне дольше, чем на несколько секунд, то проткнет меня насквозь. Мужчина был в форме, но без знаков различия, поэтому его звание осталось для меня пока загадкой. На одном из стульев напротив него сидела Екатерина Салтыкова, собственной персоной. Увидев меня, ее лицо тронула легкая улыбка, видимо, максимум, который она могла позволить себе в данном случае. Капрал Соколов Владимир Михайлович прибыл согласно переводу из Саратовского княжества, представился я. Мужчина молча кивнул и указал на стул напротив себя. Я сел за стол, кивнул Салтыковый и стал ждать дальнейшего развития событий. Наконец, ему надоело дырявить меня глазами, и он повел разговор. Как устроились в Москве соколов? Голос у него был тихий и вкрадчивый. Наверное, именно так разговаривали бы удавы, если бы умели это делать. Спасибо, неплохо. «Насколько я знаю, вы давно уже здесь не были. Как вам нравится город?» «Говорят, что он меняется буквально на глазах, но я вот что-то не замечаю». В последнее время я был очень занят, так что еще не успел как следует осмотреться. Но слышал, что большие города и в самом деле имеют свойство быстро меняться. Он еще какое-то время смотрел на меня, а потом, наконец, представился. «Меня зовут Гринев, Василий Денисович. По званию я аншеф. Нашивок не ношу, потому что числюсь в особом отделе. Нам не положено звания свои показывать». Он нахмурился, будто расстроился от того, что вынужден был сообщить мне об этом. Тебе говорю об этом, потому что с сегодняшнего дня ты поступаешь в подчинение нашему отделу. Я буду твоим куратором. Кстати, сегодня последний раз, когда я вижу нашивку на твоей форме. Дома срежешь. Есть какие-нибудь вопросы ко мне по поводу того, что я уже сказал? Особо дел. Вот что-то... Не очень мне это нравится. В обычных отделах оно как-то спокойнее работается, а эти парни даже нашивки не носят. Я посмотрел на Салтыкову и, глядя на ее улыбку, понял, что ее заслуга в этом тоже имеется. Чем этот отдел занимается, интересно знать. Да нет, Василий Денисович, никаких вопросов у меня нет. «Пока все понятно. Думаю, что мне нужно еще знать, вы и сами сейчас расскажете». «Вот это правильная позиция», — хмыкнул Аншев. «Похоже, мне не зря вас рекомендовали». Он побарабанил пальцами по столу, и я заметил на его руке родовой перстень. Синее сердце на белом поле. Кстати, нужно будет потом посмотреть все сети его титул, чтобы знать, кто у меня куратор. В отличие от Владыкина, я по гербам все дворянские фамилии наизусть не знал. Это он у нас, специалист о геральдике. Екатерина Андреевна рассказала нам о вашем, скажем так, эксперименте с ее артефактом. А теперь пришел ваш черед. Очень хочется послушать о ваших приключениях. Не думаю, что вы ей все рассказали, сказал Гринев и посмотрел на меня своим орлиным взглядом. Не все, конечно, кивнул я. Вот и рассказывайте тогда. Начинайте с самого начала. Меня интересует буквально все. Через какой портал в иной мир попадали, почему именно его выбрали, ну и так далее. Я вас перебивать не буду. Все, что мне нужно будет, уточню после вашего рассказа. Так что приступайте. И я приступил. В общем и целом, мой рассказ занял около 15 минут. Выбранный мной портал я показал на модуле Салтыковой, так как свой я сдал в Саратовский департамент, и мне его пока никто не вернул. Когда я закончил, Василий Денисович вытащил из недр своего стола пепельницу и коробку с сигарами. Выбрал одну, обрезал ее гелетиной, раскурил и закрыл глаза. В этот момент я посмотрел на Екатерину, и она в ответ лишь пожала плечами. Мол, ну вот такой он мужик. С закрытыми глазами он сидел пару минут, не меньше. Если бы не курил в этот момент, то можно было бы предположить, что он и вовсе заснул. То есть подземелье внутри портала и то, что вы увидели снаружи, не отличалось вообще ничем? — спросил он наконец и открыл глаза. Только тем, что в ином мире над моей головой светило солнце и имелось чистое голубое небо. «Храмы, воздух и песок были такими же», — ответил я. «Твари, которые напали на меня, тоже ничем особо не отличались. Может быть, только размеров все они были разных, а в остальном...» «Как интересно», — задумчиво сказал Аншеф. Затем затянулся и не спеша выпустил дым. «Ну а почему именно этот портал выбрали?» Мы были там вместе со своим отделением на выпускном экзамене и уничтожили сердце. Поэтому я очень хорошо знал этот портал. Ну а кроме того, я подумал, что если окажусь в каком-то похожем месте, то уже буду знать, с чем мне придется столкнуться, — ответил я, объясняя, чем руководствовался в своем решении. Так и получилось. за исключением того момента, что тварей было четыре штуки, а это для меня слишком. «Правильное решение, Виконт, и своевременное», — серьезно сказал мне Василий Денисович. «Я бы на вашем месте поступил аналогичным образом. Пытаться с ними сражаться — слишком неоправданный риск. Да и задачи такой не стояло». Он повернулся на стуле, Открыл стоявший у него за спиной шкаф, затем вытащил из него модуль и протянул его мне. «Возьмите, это ваш». «Что с ним произошло?» «Но я же уже сказал, он просто перестал работать после того, как я оказался в ином мире», ответил я, надевая модуль на руку. «Именно после этого? Не раньше?» уточнил Аншеф. «Нам нужно это знать при подготовке модулей для остальных членов отряда». «Не раньше. В самом подземелье я пользовался им, и модуль точно работал», — сказал я. «Мне показалось? Вы сказали о каком-то отряде?» «Не показалось, но вам пока об этом знать не нужно, хотя это касается в том числе и вас лично». Всему свое время. Сплошные секреты. Зачем тогда вообще говорить об этом? Гринёв ткнул сигарой в пепельницу и потянулся на стуле, расправив плечи. В его спине что-то хрустнуло. «В общем, вы мне понравились, Соколов, так что можете считать, что вы в отделе». На его лице появилась легкая улыбка — И это, вероятно, должно было означать, что он в прекрасном расположении духа. Больщон усмехнулся я в ответ. «Значит, я вас больше не держу. Сегодня можете заниматься своими делами», — сказал он, «но в ближайшие дни ждите от меня звонка. Скоро вас ждет интересная работа». Я встал и вопросительно посмотрел на Салтыкову, а она, в свою очередь, на Гринева. «Василий Денисович, мне нужно переговорить с Виконтом». «Давайте, только быстро», — кивнул удав. Мы вышли с ней в коридор, она взяла меня за руку и посмотрела в глаза таким взглядом, будто была передо мной в чем то виновата. «Володя, не жди меня». Через полтора часа я лечу в Рязань, так что... Теперь понятно, с чего вдруг такой взгляд. Что за хреновина? Она вообще о чем-нибудь думает, кроме своих артефактов и научных экспериментов. «Опять твои научные дела?» Она кивнула и опустила глаза. «Ладно, позвонишь». Я повернулся и пошел на выход. Настроение как-то сразу испортилось. Вообще-то я собирался пригласить эту девушку на ужин, но, судя по всему, с ней ничего нельзя планировать заранее. Завидев меня, водитель выскочил из машины и услужливо распахнул передо мной дверь Мерседеса. — Поехали домой, — сказал я и хлопнул дверью сильнее, чем требовалось. До самой Барвихи я ехал молча и не сказал ни слова. Но понемногу пришел в себя и успокоился. Что делать, если она ученая? Не могу же я ее заставить перестать заниматься всем этим. Да и нужным делом занимается. Ну хорошо, посмотрим, как оно будет. Ворота открылись, машина заехала на территорию владения. Я вышел... и глубоко вздохнул. Все-таки прохладный зимний воздух — это прекрасно. Кстати, а почему это Никодим меня не встречает? Понятное дело, что я и без него на территорию попаду, но порядок есть порядок. Я прошел в его небольшую сторожку, в которой он находился в течение дня, открыл дверь и замер. За столом сидел Никодим, напротив него Тосик, а на столе стояло несколько пивных банок, часть которых была открыта. — Не понял, — совершенно честно сказал я. — Это что за хреновина здесь происходит? — Барон Демир? — Карамба!